как создается лирическое настроение. Четверг, вечером, 18 января 1827 года. Сегодня вечером Гёте обещал дать мне конец новеллы. В половине седьмого я отправился к нему. Он был один в своей уютной рабочей комнате. Я подсел к его столу, и после того, как мы поговорили о разных событиях последних дней, Гёте поднялся и вручил мне вожделенный последний лист. «Вот, прочитайте-ка конец». Я стал читать, Гёте тем временем расхаживал взад и вперед по комнате, несколько раз останавливаясь у печки. Как обычно, я тихонько читал про себя. Предыдущий лист заканчивался описанием того, как лев лежит на солнце у подножия векового дуба возле стены, что еще окружает развалины, а внизу идут приготовления к его поимке. Герцог собирается послать за ним охотников, но чужеземец просит пощадить его льва. Он де уверен, что ему удастся, и не прибегая к насилию, заманить его в железную клетку. «Это сделают», — говорит он, — «песни мальчика и сладостные звуки его флейты». Герцог снисходит к его просьбе, приказав принять необходимые меры предосторожности, и вместе со своей свитой возвращается в город. Ганорио с несколькими охотниками занимает ложбину, чтобы, если лев вздумает в нее спуститься, зажечь костер и таким образом отогнать его. Мать и дитя в сопровождении же замка поднимаются к развалинам, по другую сторону которых у стены разлегся лев. Их цель – заманить могучего зверя в обширный двор замка, Мать и сторож укрываются в полуразрушенном рыцарском зале. Ребенок один, сквозь темный пролом в стене, выходит к льву. Воцаряется напряженное молчание. Неизвестно, что будет с ребенком. Звуки флейты умолкли. Сторож корит себя за то, что он не пошел с ним. Мать спокойно. Наконец, снова слышится флейта все ближе и ближе. Ребенок через тот же пролом... Входит в замковый двор, лев тяжелой поступью идет за ним. Они бредут по двору. Потом мальчик усаживается на солнышке, лев мирно опускается на землю подле него и кладет свою тяжелую лапу ему на колени. Колючка вонзилась в нее, ребенок осторожно ее вытаскивает и, сняв с шеи шелковый платочек, перевязывает лапу. Мать и сторож, наблюдавшие всю сцену сверху из рыцарского зала, ликуют. Лев укращен и в безопасности, а ребенок, который укращал грозного зверя то звуками флейта, то прелестными невинными песенками, в завершении новеллы поет. «Чистый ангел зачастую в добрых детях говорит, побеждает волю злую, дело доброе творит, околдует и привяжут звуки песни неземной, и у детских ножек ляжет зачарован царь лесной». Не без растроганности прочитал я эти последние страницы, но что сказать? Я не знал, я был поражен, хотя удовлетворения не испытывал. Развеска показалась мне слишком оторванной от целого, слишком идеальной и лиричной. Мне думалось, что хоть некоторые из остальных действующих лиц должны были бы еще раз появиться и тем самым сообщить ей большую широту. Гёте, заметив, что сомнения терзают меня, пожелал восстановить мое душевное равновесие – Если бы я еще раз вывел кого-нибудь из действующих лиц, конец стал бы прозаичен. Да и что бы они должны были делать, что говорить, когда все уже позади? Герцог со своей свитой поскакал в город, где нужна его помощь. Ганория, услышав, что лев там, наверху, в безопасности, пойдет к нему вместе с сопровождающими его охотниками. А вскоре и хозяин льва привезет из города железную клетку, и водворит в нее царя зверей. Все это достаточно очевидно, а потому говорить об этом не стоит, иначе того и гляди, впадешь в прозаизм. А здесь нужен идеальный, даже лирический конец, ибо после выспленной речи хозяина, которая уже является поэтической прозой, необходим был новый подъем, и я не мог не перейти к лирической поэзии, более того, к песне. Мне хотелось бы пояснить сравнением развития этой новеллы, «Итак, представьте себе проросшее из корня зеленое растение. Некоторое время крепкий его стебель выгоняет во все стороны сочные зеленые листья и, наконец, увенчивается цветком. Цветок появился нежданно-негаданно, но он должен был распуститься, ведь только затем и нужна была эта пышная зеленая листва, иначе не стоило бы затрачивать труды на его выращивание». При этих словах я облегченно вздохнул, Казалось, пелена упала с моих глаз, и во мне забрезжило понимание всего совершенства этой удивительной композиции. Гёте продолжал. «Цель моей новеллы — показать, что неистовая, неукротимая, чаще покоряется любви и кротости, чем силе. Это мысль, персонифицированная в ребенке и льве, и побудила меня ее написать. Это идеальная, иными словами, «цветок». А зеленые листва реальной экспозиции только для него существуют и только благодаря идеальному чего-то стоит, Ибо что такое реальность сама по себе? Правдивое ее воссоздание нас радует, она даже способствует более глубокому осознанию отдельных явлений, но истинную пользу тому высшему, что заложено в нас, приносит лишь идеальное, лишь то, что порождено душою поэта. Я живо ощутил всю степень его правоты, так как конец новеллы еще продолжал будоражить мои чувства, и давно неиспытанная умиленность постепенно охватывала меня. Какими же чистыми и глубокими даже в столь преклонном возрасте остались чувства поэта, если ему удалось создать эту прекрасную вещь? Я не сумел скрыть свои мысли от Гёте, так же, как и радость по поводу того, что это единственное в своем роде творение уже существует. «Мне приятно, что вы довольны», — сказал Гёте, — «да я и сам радуюсь. Шутка ли, наконец, избавиться от замысла, который вынашиваешь в продолжении 30 лет? Шиллер и Гумбольд, я им тогда рассказывал о нем, не советовали мне разрабатывать этот сюжет, они ведь не могли знать, что заложено в новелле, только самому поэту, ведомо, какие чары он сообщит своему детищу. Вот почему не следует спрашивать совета, когда ты задумал что-то написать». Если бы Шиллер наперед спросил меня, следует ли ему писать Валенштайна, я наверняка бы сказал «нет», ибо не мог даже вообразить, что на этот сюжет он напишет такую прекрасную драму. Шиллер был против воплощения моего замысла в гекзаметрах, а я именно так намеревался воплотить его после Германа и Доротеи. Он советовал мне «восьмистрочные станции». Но теперь вы сами видите, что для этого сюжета лучше всего подошла проза. Здесь многое зависело от точной зарисовки местности, а рифмованные стихи в этом отношении очень бы меня стеснили. И еще, поначалу вполне реальный, под конец же идеальный характер новеллы всего более соответствовал прозаическому изложению, да и песни теперь прелестно выделяются на прозаическом фоне, тогда как при гигзаметрах или даже в восьмистрочных рифмованных стихах, они вообще были бы невозможны. Мы заговорили о других рассказах и новеллах, вошедших в годы странствий, отмечая, что каждый присущ свой тон и свой характер. «Я сейчас объясню вам, откуда это пошло», — сказал Гёте. «Я приступил к работе над новеллой как живописец, который, изображая те или иные предметы, избегает одних красок и старается, чтобы преобладали другие. Так, к примеру, когда он пишет «Утренний пейзаж», что кладет на палитру много синей краски, но мало желтой. А принимаясь писать «вечер», берет побольше желтой, синей же на его палитре почти не видно. Подобным образом поступал и я в своих многоразличных писательских работах, и если считается, что им присуще разнообразие, то оно идет именно отсюда. Меня поразила мудрость этой Максимы, и я радовался, что слышу ее от Гёте». Кроме того, меня восхищала, особенно в последней новелле, детальность, с которой был воссоздан пейзаж. «Я никогда не наблюдал природу как поэт», — сказал гета «но ранние мои занятия пейзажной живописью и позднейшие естественно-научные исследования заставили меня постоянно и зорко вглядываться в создание природы, так что я мало-помалу изучил ее до мельчайших подробностей, И когда мне нужно что-то для моих поэтических занятий, все это в моем распоряжении, и я почти не погрешаю против правды. Шиллер не обладал таким знанием природы. Все, что есть в его Телле, типично швейцарского, я рассказал ему, но он был так удивительно одарен, что даже по рассказам умел создавать нечто вполне реальное. Разговор свелся к Шиллеру, и Гёте продолжал его следующим образом. Творчество Шиллера, собственно, относится к области идеального, и можно смело сказать, что ни в немецкой, ни в какой-либо другой литературе подобного ему писателя нет. Возможно, в нем есть что-то от лорда Байрона, но тот превосходит его в знании людей и света. Очень жаль, что Шиллер не дожил до лорда Байрона. Интересно, как бы он отзывался о столь родственном ему духе и таланте. Ведь Байрон, кажется, ничего еще не публиковал при жизни Шиллера. Я усомнился, но не мог с уверенностью сказать, так это или не так. Посему Гёте взял энциклопедический словарь и прочитал вслух статью о Байроне, не приминув вставить несколько беглых замечаний. Выяснилось, что до 1807 года лорд Байрон ничего не печатал, а, следовательно, Шиллер не мог его читать. «Через все творения Шиллера», — продолжал Гёте, — Проходит идея свободы, и эта идея всякий раз принимала иные формы, по мере того, как Шиллер менялся сам, продвигаясь вперед по пути культуры. В юности его волновала физическая свобода, и он ратовал за нее в своих сочинениях. В более зрелом возрасте свобода идеальная. Странная эта штука со свободой. Ее нетрудно достигнуть тому, кто знает себя и умеет себя ограничивать. А на что, спрашивается, нам избыток свободы, которую мы не можем использовать? Окиньте взглядом эту комнату и соседнюю спаленку. Обе комнаты невелики, а окажутся еще меньше, потому что до отказа забиты книгами, рукописями, предметами искусства. Но с меня этого довольно, я всю зиму в них прожил, почти не заходя в другие. Какой же мне был толк от моего обширного дома и свободы разгуливать из комнаты в комнату, ежели у меня не было в том потребности. Человеку хватает той свободы, которая позволяет ему вести нормальную жизнь и заниматься своим ремеслом, а это доступно каждому. Не надо еще забывать, что все мы свободны лишь на известных условиях, нами соблюдаемых. Бюргер не менее свободен, чем дворянин, если только он держится в границах, предуказанных Господом Богом, который назначил ему родиться в этом, а не в другом сословии. Дворянин также свободен, как владетельный князь. Наблюдая некоторые придворные церемонии, он может чувствовать себя ему равным. Свободными нас делает не то, что мы ничего и никого не считаем выше себя, а, напротив, то, что мы чтим все, что над нами. Ибо такое почитание возвышает нас самих, им мы доказываем, что и в нас заложено нечто высшее, а это и позволяет нам смотреть на себя как на ровню. Во время моих странствий мне доводилось сталкиваться с северонемецкими купцами. Бесцеремонно подсаживаясь к моему столу, они считали себя равными мне. Но это было не так, чтобы со мной сравняться им следовало ценить меня и должным образом со мной обходиться. То, что физическая свобода не давала в юности покоя Шиллеру, отчасти объясняется свойствами его духа, но прежде всего муштрой, которой он подвергался в военной школе. Затем, в более зрелом возрасте, когда физической свободы у него было предостаточно, он перекинулся на свободу идеальную, и мне думается, что эта идея убила его. Из-за нее он предъявлял непосильные требования к своей физической природе. Когда Шиллер переехал в Веймар, великий герцог назначил ему содержание в тысячу талеров ежегодно и обязался удвоить эту сумму в случае, если болезнь не позволит ему работать. Последнее Шиллер отклонил и ни разу не воспользовался предоставленной ему возможностью. «У меня есть талант», — говорил он, — «и я сумею сам себе помочь». Однако при увеличившейся в последние годы семье ему приходилось существование ради писать по две пьесы в год, и для того, чтобы это осилить, он понуждал себя к работе в дни и месяцы, когда бывал болен. Талант, полагал он, должен всегда ему повиноваться, в любой час быть к его услугам. Шиллер никогда много не пил, да и вообще был очень умерен, но в минуты физической слабости пытался подкрепить свои силы ликером или еще каким-нибудь спиртным напитком, что плохо отзывалось на его здоровье, и я бы сказал даже на его произведениях, ибо то, что наши умники порицают в них, по-моему, только этим и объясняется». Отдельные места, которые, по их мнению, недостаточно верны, я бы назвал патологическими, так как Шиллер писал их в дни, когда ему не доставало сил, чтобы найти подлинно убедительные мотивы. Я высоко ставлю категорический императив, знаю, сколько хорошего может от него произойти, но и здесь необходимо знать меру, в противном случае идея идеальной свободы ни к чему доброму не приведет. В этих интереснейших его высказываниях, в разговорах о лорде Байроне и прославленных немецких литераторах, которым Шиллер предпочитал Коцебу, говоря, что тот, дехать, продуктивен, быстро прошли вечерние часы, и Гёте дал мне с собой новеллу, чтобы дома в тиши я мог внимательно перечитать ее».